«Какой у вас бдительный секретарь!» — позволил я себе усмешку из-за внезапного стресса. «А что с Сергеем Леонидовичем?» — спросил и тут же прикусил язык. «Мало ли, не оправдал ожиданий, подвел, а я тут интересуюсь, уж не связан ли как-то с ним?» Но все оказалось гораздо проще. «Умер», — буркнул Сталин, — «сердечный приступ». «Не ожидал». Жаль, толковый был мужик. «Так зачем ты так рвался ко мне, Сергей? Неужели позвонить нельзя было?» «Да я по вашему поручению», — протянул я вождю папку. В ней было и само поручение, и мой список вопросов, которые возникли при проектировании. Иосиф Виссарионович неторопливо раскрыл папку и углубился в чтение. На стене тикали ходики, разбивая установившуюся тишину, а я молча ждал, в голове прокручивая, какие вопросы мне могут задать, чтобы избавиться от накатившего страха в связи с ситуацией в приемной. «Да уж, вот из-за таких ретивых подчиненных судьбы людей и ломаются на ровном месте». Но и сам я хорош, реально ведь мог сначала позвонить, да попросить назначить мне встречу. Привык в ней самым главным быть, а тут, что называется, поставили меня на место. Тут я услышал скрип переевой ручки. Это товарищ Сталин стал накидывать ответы на мои изложенные письменно вопросы. Когда он закончил и протянул мне папку назад, я все же не удержался и уточнил. «Так для чего такие контейнеры делать? Универсальные, для любых условий или под конкретную задачу?» «Лучше универсальные, Сергей», — сказал Сталин. «Но если целевые будут быстрее...» «Однозначно быстрее», — кивнул я. «В Испании сейчас жарко», — кинул он взгляд на карту за своей спиной. Я тоже посмотрел туда и вспомнил последние выпуски газет. Значит, он решил влезть туда. Впрочем, дела в нашей стране налаживаются, и враги на Западе тоже это видят. Недалек уже 1941-й, и если его удастся предотвратить поворотом части европейских стран от капитализма к коммунизму, нам будет только лучше. Забрав папку, я попрощался и отправился в НИИ. Сталин проводил меня до двери, и когда я выходил из приемной, к нему в кабинет уже заходил Поскребышев. Кажется, кого-то ждет серьезный разговор. Одними ответами на мои вопросы по техзаданию Иосиф Виссарионович не ограничился. Уже на следующий день к нам в НИИ пришел командир из инженерных войск. Первое, что меня удивило в нем — погоны. Вот реально, не кубики, ромбики или другие фигуры, а натуральные погоны, как я их помню по прошлой жизни». Он тоже заметил мой взгляд и, улыбнувшись, пояснил. «Реформа во все идет, нововведение вагон — это одно из них». Так еще и звания вернули, хоть обращения прежние оставили и на том спасибо. Мы сначала возмущались, мол, царские времена возвращаются, что ли, Но политрук доходчиво объяснил, что никакого возврата нет, просто порядок наводим, и в обиходе с ними проще. Петлица-то со спины не видна, сколько раз можно было на ровном месте в неловкую ситуацию из-за этого попасть. А тут издалека все заметно. Приняв его ответ, я все же перешел к делу. И его помощь оказалась бесценна. Он указал на моменты, о которых ни я, ни товарищ Сталин даже не подумали. К примеру, обязательный звонок, включаемый из пульта дежурного для поднятия общей тревоги. Да, можно в части и общий ревун включить. А если необходимо поднять подразделение тихо, без рева на всю округу? Дневальный устанет по всем контейнерам бегать, и пока всех соберет, время может быть упущено. Да и другие у него обязанности есть. Или вот я думал бочку для умывания в контейнер впихнуть, а капитан Ватрушев, как звали командира, сказал, что это излишество. Для помывки отдельный контейнер, и так строим. Лучше это место под личные вещи рядовых использовать. Все же место в нем не резиновое. Тот же вещмешок куда-то положить нужно, сменную форму, оружие опять же. Да, вот крепление под оружие он тоже посоветовал сделать крючки для натягивания маск-сети наметить, и таких мелочей оказалось довольно много. Про оружейку я и не подумал. Ватрушев тоже поначалу сомневался, так-то оружие в специальном помещении хранится. Но раз уж мы готовим контейнеры по спецзаказу для союзников из Испании, где политические дрязги реально могут перерасти в вооруженное сопротивление, то лучше каждому бойцу там иметь винтовку под рукой. — Что по срокам? — спросил я его. — В поручении об этом ни слова, но как вам кажется, когда эти контейнеры могут потребоваться? — Как бы не в этом году, — мрачно предрек капитан. — И ведь мало их здесь у тебя начертить. Потом надо собрать, проверить их на пригодность и брак и пустить в серию. В общем, чем раньше, тем лучше. — Как обычно, — подумал я, имея в виду задание, что дает начальство. Вон, только получили заказ на платформы, а с Алексея уже спрашивают, когда будет готов хотя бы прототип, ведь уже больше месяца прошло. Ну да ладно, сам понимаю, что такие контейнеры и нашей армии пригодятся. Лето уже почти прошло, а мы так никуда и не выбрались, как-то вечером пробурчала Люда. «Ты-то ездил в командировке, а я с детьми сидела», — добавила она, не видя моей реакции. Я же в этот момент механически поглощал суп, полностью уйдя мыслями в разводку электрики в контейнерах. Надо было сделать так, чтобы и доступ при необходимости был легкий, и чтобы красноармейцы сами ее открутить не могли, или если могли, то не случайно. Тоже, кстати, совет Ватрушева. — А? — вышел я из раздумий. — Говорю, что ничего ты кроме работы не видишь! — воскликнула жена. «Девочки хвастаются, как по путевкам ездили летом отдыхать, а мы что? Что толку, что ты в этом НИИ работаешь, если носа из Москвы не суем?» «Мы в прошлом году ездили в Крым», — заметил я. «Значит, в этом году уже нельзя, да?» «Ты же знаешь, что времени не было. Да и как ехать с маленькой Ирой? Сама же отказалась, когда речь о поездке в начале года у нас зашла». Люда лишь губы поджала. Видимо, из-за того, что теперь она работает в коллективе и появился новый круг общения, ей тоже хочется похвастаться. А чем? Вот то-то и оно. Ну, не переживай, встал я и обнял ее. Можем осенью куда-нибудь съездить. Думаю, я смогу выбить нам путевку. Та еще покуксилась немного, но все же улыбнулась и чмокнула меня в губы. — Спасибо, только чур куда-нибудь, где тепло еще будет. «Постараюсь», — кивнул я, и тут же пошел за своим блокнотом, куда я делаю пометки с задачами. А то в этой круговерте навалившихся дел и забыть могу о своем обещании, а расстраивать любимую не хочется. Вон как она воспряла после моих слов. Уже и бечет, как у нее день прошел, и Ирочку на руках баюкает. Выглядит в этот момент очень мило. Вообще, заметил, когда девушка улыбается и глаза у нее светятся, она неотразима, даже если на лицо не очень. А Люда у меня и так красавица, а с этой улыбкой у меня прям сердце замирает, когда на нее смотрю.